Глава 32. Описывает гораздо подробнее, чем судебный репортер, холостую вечеринку, устроенную мистером Бобом Сойером в его квартире в Боро. Покой витает на Тленд-стрит Боро, окутывая нежной меланхолией душу. Но этой улице всегда сдается в наем много домов.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 Это счастливое убежище заселяет несколько прачек, кучка подденных переплетчиков, два-три тюремных агента при суде по делам о несостоятельности, мелкие квартиры хозяева, служащие в доках, горсточка портних с приправою портных, работающих сдельно. Большинство обитателей либо направляют свою энергию на сдачу меблированных комнат, либо посвящают свои силы здоровому и полезному занятию,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 испытующий взгляд на верхнее прутье камина. «Будет чертовски неприятно, если ей сбредет голову расшуметься, когда все соберутся, не правда ли?» — сказал, наконец, мистер Бен Эллен. «Ужасно!» — отозвался Боб Сойер. «Ужасно!» — послышался тихий стук в дверь. Мистер Боб Сойер выразительно посмотрел на друга и попросил стучавшего войти.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 На стену за его спиной. «Мне очень жаль, что я причиняю вам беспокойство, миссис Редль», — почтительно начал Боб Сойер, но... «О, тут нет никакого беспокойства», — отозвалась маленькая женщина пронзительно захихиков.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 Миссис Редли качнула головой, закусила губы, крепче потерла руки и возрелась на стену еще пристальнее. Было совершенно ясно, как выразился впоследствии мистер Боб Сойер в стиле восточной аллегории, что она «разводила поры. «Я очень сожалею, миссис Редли», — начал Боб Сойер с крайним смирением, — «но факт тот, что сегодня в сети я обманулся в своих Надеждах. Замечательное место, это Сити. Поразительное количество людей всегда обманываются там в своих надеждах. Пусть так, мистер Сойер, сказала миссис Реддль, прочно укрепляясь на пурпурной цветной капусте Кидерминстерского ковра. А мне какое до этого дело, сэр? Я.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 — Здесь живет мистер Сойер? — спросил мистер Пики, когда дверь была открыта. — Да, — сказала служанка, — во втором этаже. Дверь прямо перед вами, когда вы подниметесь по лестнице. Да все наставления девушка, которая была воспитана среди аборигенов Саутуорка, скрылась, унося свечу вниз в кухню, совершенно уверенная в том, что она...